Глава 33. Гера нашего времени. «Зачем вы, девушки, красивых тайцев любите?» Сегодня вытряхну из моей копилки очередную историю любви с фарангом. Но речь пойдет не о тайке, а тайце. Главная героиня романа – российская дама по имени Гертруда. Гера. В Таиланд приезжает очень много одиноких, обеспеченных русских теток – Кто-то сдает в России пару-тройку квартир, у кого-то остался действующий бизнес. Сюда они едут за солнцем, морем и, конечно, за любовью. А как без нее? Даже если героине, как и мне, под сраку лет. Гера была ни стара, не молода, ни толста и ни худа, но, в отличие от меня, богата. Рак по-тайски значит любовь. Так на что в этом плане может рассчитывать взрослая полувозрелая дама? Достойных русских мужчин, которые приехали в Таиланд, чтобы связать жизнь со сверстницей, днем с огнем не сыщешь. На моей памяти счастливых браков М плюс Ж, чтобы оба были из России, раз-два и обчелся. Европейцы, америкосы, а также Австралия, Новая Зеландия и Канада или едут сюда со своими престарелыми женами, или отдают предпочтение упругим телам молодых таек – Тайцы из высшего общества не снисходят до бракосочетаний с фарангами, причем обоих полов. От родителей стараются скрывать непродолжительные мезальянсы. Как один на миллион, я бы рассмотрела, но не чаще. И тоже в свободном доступе остаются только тайские мужчины из малообеспеченных семей. Да говорят еще с маленькими пиписьками. Сама не знаю, но так говорят. А вот оружием зовут. Пора рассказать, где они познакомились Гера и Авуд. Всю свою сознательную жизнь наша Гера прожила в Москве, была специалистом в области аудита. Самородом с Камчатки договорилась встретиться с подругой детства в Таиланде. На отдыхе пожаловалась на боли в спине, позвоночник при сидячей работе слабое место, и подруга Татьяна посоветовала Гера. Вон, на пляже. Дангтан, все хвалят прекрасного массажиста. Костоправ от Будды, знахарь и травник. С этого, братцы, все началось. Гера спину поправила а заодно и другие, прилежащие к ней части тела. Еще пара поездок в Таиланд, и дамочка продает одну из своих квартир в Москве, переезжает в Тай, насовсем. Это только называется «переезжает в Таиланд», а по сути к нему, к Авуту. Первая недвижимость, которую купила для сдачи в аренду на острове Пхукет, сдается дорого и практически круглогодично. Вторую часть денег вложила в потайскую новостройку, которая немного подзавязала со сроками на Джамтьене. Даже после инвестирования в Таиланд на родине оставались активы по недвижимости, доходы, короче, нехилые. Тайскому мужчине удалось одним щелчком пальцев покорить сердце богатой образованной дамы, Прежде она никогда не была замужем, не рожала детей. Во взрослом возрасте зрелые чувства. Все знают, что, женившись на тайке, Фаранг как бы берет замуж всю ее семью. Он обязан обеспечивать всех – мам, пап, дедьев, теток, братьев, сестер. Помните, как в детском стишке у Хармса? И ни двадцать, и ни тридцать – ровно сорок сыновей. В нашем случае были дочки. Одна взрослая уже, другой лет пять-семь. Гера их одевала, обувала, учила. Вот тут мы с ней похожи. Если деньги есть, то их на любимого и не жалко. Согласитесь, кто это проходил? Многочисленные друзья Геры не только удивлялись, но и радовались за нее. Летает, глаза блестят, болтает без умолку, всегда в приподнятом настроении. А похудела-то как, похорошела. Посмотрите, как взялась за себя килограммов десять за полгода скинула. Вот что любовь животворящая с людьми делает. Дальше больше. За год двадцать, а вскоре остались от геры кожи до кости. Сказать, что бедолага похудела на треть, сделать комплимент. В гроб краше кладут, без преувеличения. Сильно изменилось не только внешне. Родственники с Камчатки месяцами не могли дозвониться, не брала трубку, на письма не отвечала. Вскоре пришла горькая весть из России в тяжелом состоянии мать Гера. Требуется уход после тяжелой полостной операции. Брат работает, жена брата тоже. Без дела мотыляется одна Гера, которая вместо того, чтобы взять билет на самолет, кидает матери короткую смс -ку. Такая судьба, мам. Ничего не поделаешь. Родные забили тревогу. Ведь дураку понятно, что с Герой что-то не так. очарована околдована А поэна? Бьет, значит, любит денежки. Дальше счастливая история любви напоминала уже фильм ужасов. То таец выгонял ее на улицу голой из ее же дома, то бил, закрывал дома без еды. В очередной раз он потребовал денег у Геры. Не то родственник из Исана заболел, не то буйволу потребовала срочная медицинская помощь. А Гера в тот момент, как назло, на мели... И, а вот ушел. Кинув напоследок фразу «Будут деньги, пиши. Вернусь». Мне вообще кажется, это типовая фраза, которую тайцы и тайки передают как заклинание из уст в уста. Сама виновата. После финансовой размолвки парень уплыл в Исан. Время от времени прощупывал материальный базис. Вскоре просветление наступило. Потек со стороны Гера на иссохшую землю Сана денежный ручеек, и со стороны Авута забрежил эмоциональный лучик Ты мне, я тебе, все встало на свои места. Однако за время вынужденной разлуки, с неплатежеспособной любовью по имени Гера, наш половозрелый Авут нашел другую, молодую, красивую тайку, и она от него понесла. А может, он и был на ней на все это время, кто знает? На очередном витке межполовых отношений между Россией и Таиландом с Камчатки опять приезжает Татьяна. Она договорилась поселиться у подруги, но... По прилету Гера трубку не взяла. И Танюха без приглашения, без стука, чисто по-русски, взяла и завалилась к подруге на квартиру, как к себе, домой. И что она там увидела? Держите меня, семеро. У Геры в ван бедруме на 35 квадратных метрах поселились. Она сама... — Любимый Авут с новой беременной женой и с одной из девочек от первого брака? — Ты с ума сошла? Зачем ты Авута с этой блядью в дом пустила? — спросила Геру Татьяна, вызвав на балкон. — Как ты не понимаешь? Я сама виновата. Из-за меня он уехал в Исан, поскольку у меня не было денег. Танька, не могу без него. Мне так плохо без него. Пусть живет с кем хочет, лишь бы был рядом. Прошел год. И тут мне в WhatsApp пишет соседка по этажу. — Свет, набери меня, есть новости про Геру. — К добру ли к худу? — написала я буквами сообщение перед тем, как набрать знакомый номер. — К худу, Света. К худу. Повесть о настоящем в человеке. В очередной раз Авуд вот разрывает отношения, разрывая и девичье сердце. Как вернуть любимого? Тысяча путей есть для этого уброшенных брошенных дам. В Таиланде всего этого многообразия не требуется. Деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, свинья и сволочь. Гера решается продать свою последнюю недвижимость в Москве. Последняя оплот отчизны. Улетев практически без труда, продала столичную Фатеру за 9,5 миллионов по срочному тарифу вернулась с наличкой в Таиланд. Но радостная смс-ка на имя тайца почему-то так и болталась непрочитанной. А Вуд вот по-свински молчал. Чтобы обмануть время, Гера полетела домой на Камчатку. Документы на пенсию хотела оформить перед Таиландом, собиралась пойти по врачам. Болезненная худоба стала уж слишком заметно окружающим. Притулившись на материнском плече, сидела за столом, строила планы, И тут вдруг от то пришло сообщение. «Прости. Терял телефон. Завтра буду в Паттайе». Гера вылетела в Бангкок той же ночью. Без пенсии, без консультации врача. Как вспоминают родные, только что за столом сидел милый и близкий человек, а после нескольких рукописных слов из Таиланда, словно зомби, встала и пошла на зов. Никто и ничто не могли удержать. Ни просьбы, ни доводы, ни разум. Больше ее не видели. Не слышали. Такое сложилось впечатление, что, выйдя за порог отчего дома, она разломала симку и выбросила в мусор. Так быстро узнать про финал, к которому пришла Гера, не ожидала даже я. все таки здесь у нас, в Таиланде, никто никуда не торопится. Если не имеет, конечно, в кубышке много денег. Как у Геры. А могла бы жить. Та самая Татьяна опять летит в Патаю. Родня собрала для Агеры нехитрую посылочку снеди. Подруга ни раз и ни два приходила, стучалась в запертую дверь. Никто не открывал ни звука, ни. Простите, за подробности запаха. Таня написала телефон на бумажке и подсунула как можно глубже под дверь, чтобы сквозняком не унесло. Надеялась, что хозяйка придет, увидев послание от матери, объявится, наконец. Это были планы. А вот реальность. Геру нашли мертвой в ее квартире. Она пролежала в жарком экваториальном климате почти месяц. В ванной. Лицом вниз. К худу, Света, к худу. Когда Татьяна стучалась, Геры в живых уже не было. Тело забрали в Бангкок для судмедэкспертизы, а на краю света раздался звонок. Добрую службу сослужил клочок бумаги с телефоном, который писали для Геры, а пригодился он полицейским. Русскоговорящий волонтер полиции принес в Камчатский дом весть о гибели сестры и дочери. Младший брат Алексей с разницей в 10 лет не хотел верить, ведь это могла быть и ошибка. Полицейские сказали, что для опознания погребения, кремации родным придется выехать в Таиланд. Никто из двоих не знает языков, кроме русского. Оба камчедала срочно взялись делать загранпаспорта. Впервые в жизни им предстояло побывать за границей, чтобы пройти все круги ада. Заняться оформлением наследства, если после ушлого тайца им, конечно, хоть что-то осталось. По дурацкому стечению обстоятельств... Родные узнали о смерти Гера в день ее юбилея. пять лет. Боясь, что новости добьет тяжело больную мать, которой под 90 родные скрыли правду. Вечером ничего не подозревающая старушка сокрушенно произнесла. Опять Гера не позвонила. Вот паразитка ж. Ладно, Лёш, давайте все равно накроем стол. Отпразднуем ее день рождения. Невестка чуть в обморок не свалилась после этих слов. Ей реально стало плохо. еще бы. Дочь в морге, а им предстоит чокаться за ее здоровье. А куда деваться? Постелила нарядную скатерть, приготовила курочку, налили по сто граммов. Старушка осталась довольна и... Вскоре, горько вздохнув, отправилась спать. Маска, я тебя знаю. Поздним вечером в моей тайской квартире раздался звонок. Нас просили о помощи. Мы с Сашей давно решили обоюдно, без споров, что это не наш профиль. Чужая беда, незнакомые люди, да и сама история с душком. Но телефонный разговор тем временем продолжался. Я все никак не могла вымолвить это слово. Нет. Оставаться глухой к чужой беде всегда нелегко. Уже полчаса держу трубу у уха. Да, Гера, да, Тайц, Имя его Авут. Когда-то оно для меня прозвучало впервые, и вдруг родные нечаянно произносят в разговоре кодовое слово. Дочку Тайца, которую Гера считала почти родной, звали Биасингха. Пивасингха. — Так это та самая Гера? Морозова? — воскликнула я. — Мы же вместе с ней учили тайский. Ходили в школу «Санрайз» и девочку эту я знаю. И я рассказала историю про то, как ездили на рыбалку все вместе. Мы с Сашей и моя однокашница из группы по тайскому языку — Гера, которая удила рыбку с тайской девочкой со смешным именем «Пиво Синха. Представьте, как сильно отец должен был любить пенный напиток, чтобы назвать пивом дочь. Я обещала, что мы поможем, а потом уже дала волю слезам. Эх, Гера-Гер. В одночасье я потеряла школьную подругу, которая просто на пару лет выпала из моего поля зрения. Слышим шмон, да не знаем, где он. Но Мы встретились в лобби ровно в девять. Алексей с женой после тяжелого перелета, и мы с Сашей. Подали на стойку паспорт в надежде получить ключ. Но разговор пошел совсем в другом русле. «Вы должны поехать в полицию, привезти справку, что вам разрешено вскрыть квартиру». И вот нужная бумаженция на руках. Пока мы провели полдня на девятой сойке, брат с женой открыли нам семейную тайну. Когда Гера приезжала домой, она признала, что деньги от продажи московской квартиры держит дома. «Россияне покрутят у виска, а на самом деле не самое худшее место. Воры тут не лазят. Мы с Сашей, например, несколько лямов в батах по приезде в Таиланд в течение недели держали под креслом автомобиля на улице. Как видите, успешно». Универсальный мастер-ключ открыл квартиру, По российским меркам, это полногабаритная двушка с кухней и студией, по тайским ван-бедрум. Мы сразу распахнули дверь, чтобы проветрить спёртый воздух. Этот запах просроченного дуриана я запомнила на всю жизнь. Совсем не так при жизни пахла моя Гера. Чистюля стетка благоухавшая духами и фруктами. Секьюрити заругался, нельзя. Тут же люди живут. В таких невыносимых условиях мы начали обыск. Нам выдали белые маски из 7-Eleven, и мы приступили. Шел второй час поисков. Среди нас оказался профессионал, который поделился правилами обыска. Не буду говорить, кто, хотя это был Саша. Хлопали двери, выдвигались шкафчики, мы перетрясли каждую книгу. «Ничего нет», — слышалось то и дело. Даже я сокрушенно повторяла рефреном эту фразу. И тут все вздрогнули поспешили на спокойное Сашина... Я нашел. Тотальный обыск, глившийся в течение нескольких часов принес только одну хорошую весть: Мой муж нашел под двойным дном одного из чемоданов в папочке два чанота общую потребимую упрощенное название свидетельства о собственности в Таиланде. Но деньги от продажи московской квартиры несколько миллионов, шкатулку с золотом, которую обеспеченная дама накупила за всю жизнь, не откопали. Кто-кто там в Чанноте живет? Чуть сердце не оборвалось, когда я, тут же, держа дрожащими руками твердую бумагу, прочла имя хозяина. Под тайская квартирка оказалось записана на тайское имя. Думаете, на Авута? Нет, слава разуму, на компанию. Это такой способ приобретения недвижимости в Таиланде. В любом кондо лишь 49% квартир достаются фарангам. В Герином случае иностранные квоты больше не оказалось, и ей пришлось брать квартиру на тайское имя, оформлять бизнес-компанию, говоря по-русски «ООО», и ежегодно показывать нулевой баланс. В случае с Герой при покупке ею все было сделано правильно, комар носа не подточит. Но больше ни разу за компанию она не платила, налоги не были внесены за несколько лет. Я не буду рассказывать, какими... Витиеватыми путями, но двушку-таки нам удалось спасти, вернуть недвижимость в семьи. Со второй квартиры дело обстояло еще хуже, хотя, казалось бы, куда хуже. В течение последних лет ни Гера, ни риэлторы, которым была передана в управление квартиры, в ней не появлялись. Нам страшно было в нее войти. Даже с внешней стороны на двери красовался мохнатый слой плесени, Оказалось, что в аккуратно от Гериной студии и в хлам прохудилась крыша. Тропический дождик щедро поливал жилище. Огромный кусок гипсокартона рухнул с потолка на середину комнаты. Ночью можно было сквозь зазор любоваться на звездное небо Пхукета. Стены почернели, плесень щедро растушевала масками добротную мебель. Помимо всяких ремонтов и оплаты долгов, обе квартиры требовали срочной продажи, Но перед тем, как претенденту отойдет недвижимость, следовало пойти в суд. Это обязательная процедура, чтобы вступить в наследство. По окончании процесса русско-тайский переводчик Михаил поделился с Алексеем своими наблюдениями судебной практики. «Вам повезло, что Гера – женщина, и у нее здесь не было отношений с тайцем. Многие иностранные родственники оставались ни с чем стоило в суде появиться кому-то из бывших». Все четверо партизан, включая меня, промолчали. Секунд на десять в воздухе повисла гробовая тишина. Мы все прикинули, как нам повезло, что не выпрыгнул авут из-под скамейки. «Родственнички, а где моя доля?» И судья нас ни о чем не спросил. Врать тайскому суду — это уже чистой воды уголовка. Мамай прошел. В квартире не нашли ни рубля, ни доллара. Случайно завалившуюся в ящичек сто-долларовую бумажку не считаем. Но у Геры должны были быть суммы денег совсем другого порядка, по нулям. Ладно, баблишка, но в результате обыска своими силами в квартире не обнаружили ни одного золотого колечка. Ни мобильника, в коих она имела штуки три, ни документов, ни одного паспорта, ни водительских прав. Снова вынуждены были отправиться на знакомую девятую сойку – где родным почему-то только после второго обращения выдали кожаную сумку с ценными вещами и документами. В портмоне лежало полторы тысячи батов в пакете драгоценности. Из того, что имела Гера, Сергей с изумрудами одно колечко. Остальное дешевка по брякушке. Даже бижутерия ряд Сваровски корова слезнула языком. Физика тотального вранья. А теперь странности, которые даже слепому бросились бы в глаза в этой горькой истории. Тайка по имени Ом, офис-менеджер Конда, была неимоверно улыбчива и любезна, однако на наш вопрос о том, не давала ли она ключ бойфренду, ответила... У нее не было никого, жила все время одна. Правда, брат имел по этому поводу другое мнение. Тайц тут не только жил, но регулярно закатывал скандалы. Приезжала полиция, забирала Дибашира. Об этих случаях знали даже на Камчатке, а в Конда нет. Это ЧП. И вот улыбчивая Таечка зачем-то врет. С какой стати? Почему препятствовала брату попасть в квартиру? И самый главный вопрос, кто спер Герины деньги? Гера едет домой к маме. После трех недель хождений по мукам и разным инстанциям, брат с женой направились в Бангкок за свидетельством о смерти и прахом в урне. Все, что осталось от любимой сестры, теперь умещалось в небольшой плотняной сумке, которую родной человек вёз то в метро, то незаметно для всех не афишируя суть поклажи на рейсовом автобусе суварнабхум патая. Они были очень близки все эти годы, пока Гера не встретила тайца. Почему-то Алеша вспомнилась, как его, увесистого бутуза, тоненькая, как веточка Герка, все детство таскала на руках, перед собой держа подмышки. Потом прах ехал на такси, с тремя пересадками летел самолетом, пока не приземлился на родине, на Камчатке. Урну с прахом Геры замуровали в общей стене для аккремированных. С одной лишь разницей – В ячейке ее колумбария на мемориальной плите нет ни дат жизни и смерти, ни имени. Почему? Мы уже говорили о том, что слабое здоровье матери не позволяет ей открыть правду. Для мамы Гера жива. Просто она на далеком тайском острове, где много морских черепах, но нет связи. Может, так оно и есть?